Пятое. За вычетом этих десятидневных творений годы во время и, главным образом, после Заратустры были несравнимым бедствием. Дорого искупается быть бессмертным. За это умираешь не раз живьем. Есть нечто, что называю я ранкюн великого. Все великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, немедленно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он слаб теперь. Он не выдерживает больше своего дела, он не смотрит больше ему в лицо. Иметь за собой нечто, чего никогда не смел хотеть, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, и иметь это теперь на себе... Это почти придавливает. Ранкюн великого. Второе — это ужасная тишина, которую слышишь вокруг себя. У одиночества семь шкур. Ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям — Приветствуешь друзей, новая пустыня. Ни одного приветного взора. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, но в очень различной степени, испытывал и я, и почти от каждого, кто был мне близок. Кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дать почувствовать дистанцию. Благородные натуры, которые не могут жить без глубокого почитания, бывают редки. Третье — это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той огромной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого творческого действия, всякого действия, проистекающего из наиболее личного, наиболее интимного, наиболее сокровенного». Маленькие оборонительные силы как бы уничтожены. Они не имеют никакого притока сил. Я решаюсь еще указать, что ухудшается пищеварение. Начинаешь неохотно двигаться. Часто подвергаешься ознобу. Также и чувствую недоверие. Того недоверия которая во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем я увидел его, благодаря возвращению более нежных, более человеколюбивых мыслей. В этом есть теплота.